Нестор называет ее жителей данниками России. Быть может, что они прежде зависели от князей Полоцких и вздумали тогда отложиться. Кровопролитная битва утвердила их свободу. Всеславичи, потеряв 9000 воинов, едва могли спасти остаток своей рати. С другой стороны, половцы новым грабительством доказали Мономаху, что он еще не сокрушил гидры. И что не все главы ее пали от меча российского. Уже варвары с добычею и с невольниками возвращались в свою землю, когда воеводы Святополковы настигли их за Сулою и выручили пленников. В следующий год отважный баняк, захватив табуны Переиславские, приступил к лубнам вместе с знаменитым вождем Половецким, старым Шаруканом.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 11 год Наконец, Мономах убедил князей действовать Соединенными силами и в то время, когда народ Гавел, слушая в храмах молитвы великопостные, воины собирались под знамена. Достойно замечания, что около всего времени были многие воздушные явления в России и самое землетрясение. Но благоразумные люди старались ободрять суеверных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 когда отважный внук Рюриков шел от берегов Днепра сокрушить величие Казарской империи. Его смелые витязи ободряли, может быть, друг друга песнями войны и кровопролития. Владимировы и Святополковы с благоговением внимают церковному пению иереев, коим Мономах велел идти пред войском со крестами. Россияне пощадили неприятельский город Осенев, ибо жители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 как то Михаила Златоверхова в Киеве, где погребено тело сего князя, и в 1108 году велел митрополиту вписать Феодосиева имя в синодик для поминовения во всех российских епископиях. Довольный наружностью и благочестия, он явно приступал святые уставы нравственности, имея наложниц и равняя побочных детей законными.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 Уже престарелый женился в 1112 году на дочери Мономаховой, Евфимии, но сей брак имел несчастные следствия. Подозревая супругу в неверности, Коломан развелся с нею, и Ефимия беременная, возвратилась в Отечество, где родила сына Бориса. Княжение Светополкова митрополитами были греки Николай и Никифор,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 ибо не знаем по иным современным или менее достоверным свидетельствам, что россияне в XI веке часто давали небу обет видеть его места святые. Описание времен Святополковых заключим известием, что Нестор при князи, князе кончил свою летопись, сказав нам в 1106 году о смерти доброго 90-летнего старца Яня, славного воеводы,